Часть двенадцатая «Убрать паруса! Паруса, мать вашу!» надрывался рулевой, налегая на штурвал, который то и дело грозил выскользнуть из его рук, даже несмотря на крепкую хватку. Кейн отвернул голову, защищаясь от хлещущей в лицо ледяной воды и взревел, цепляясь за канат вместе с остальными и со всей силы натягивая его. Им удалось убрать парусину, Но это мало чем помогло. Их продолжало нести к берегу, грозя разбить о скалы в щепки. Чтобы избежать этой незавидной участи, Кейн, как и многие из пассажиров Неферии, присоединился к грибной команде, и отчаянными совместными усилиями им удалось уйти подальше от опасных мест в открытое море, захлестывающее их высокими волнами. Неферия то глубоко зарывалась носом в волну, то выныривала, и тогда вода обдавала их поток за потоком с ног до головы. В очередной из таких рывков, сгибаясь под тяжестью обрушившейся на них стихии, Кейн услышал треск, и весло в его руках переломилось надвое. Захлебываясь криком, он попытался за что-нибудь зацепиться, но очередная волна сбила с ног и понесла по палубе к фальшборту. «Еще бы немного!» и брустера, подобно большинству грибцов, смело бы в бушующее море. Но в самый последний момент он почувствовал, как что-то вцепилось в его руку и остановило падение, едва не вывернув плечо из сустава. Запрокинув голову, он увидел крепко держащего его одной рукой костоправа, тогда как на другую руку был намотан корабельный канат. Подтянув Кейна к себе, Он заорал ему в лицо, пытаясь перекричать вой ветра. «Куда ты собрался, Брустер? Веселье только начинается!» Убедившись, что Кейн надежно зацепился, Бен поднялся и, шатаясь, вышел на середину палубы. Скинув кулаки к сверкающим небесам, он безумно захохотал. «И это все, что вы можете? Ну уже, давайте!» «Вы можете намного лучше, сильнее! Покажите нам всю свою мощь!» В ответ на его вопли ветвящаяся молния ударила прямо в грот мачту и над их головами раздался оглушительный треск. Корабль качнула, и Костоправ едва смог удержаться на ногах. «Да, именно так! Не жалейте нас! Выпустите все, что у вас есть!» А мы все равно выживем! ха ха ха ха ха Весла! Взревел он, повернувшись к гребцам. Все на вёсла! Покажем этим сукиным детям, что мы сильнее! Покажем! Огромная волна ударила в левый борт, и корабль накренился. Изо всех сил, держась за канат, Кин видел, как многие матросы повторили его недавнюю участь потеряв равновесие и падая за фальшборд. Он увидел Герильда Рида, который держался за штормовые леера. Его промокшая белая рубаха облегала тучное тело, рукава были закатаны. Неожиданно он отпустил леер и на спине заскользил по палубе к правому борту. И когда Кейну показалось, что он вылетит с корабля, Рид каким-то чудом затормозил у самого края и схватился за фальшборд, при этом перегнувшись за него почти всем телом. Через мгновение Брустер увидел, как он, крепко держа за волосы, втаскивает на палубу одного из матросов. Что было дальше, Кейн не видел. Его желудок скрутило рвотной судорогой. Не он один сейчас горько жалел, что на медне так плотно поел. Теперь за это приходится расплачиваться ибо килевая качка никого не жалела. Кейн поднял голову и осмотрелся. Выжившие валялись кучей и в повалку на палубе и вдоль бортов, попеременно молясь и матерясь, умученные беспрерывной рвотой. На них продолжали низвергаться потоки воды и струи ливня, а вокруг была кромешная тьма, временами вспарываемая всполохами молний. Кое-как ему удалось добраться до скамей с поредевшими грибцами, отказывающимися поверить в неизбежность смерти и сдаться на милость стихии. Никто из них не хотел умирать, и поэтому им оставалось только выгребать против ветра в надежде на спасение. Кейн не знал, сколько все это продолжалось. Время потеряло значение. Вслушиваться в крики грибцов, задающих ритм, Самому кричать до хрипоты, навалиться на скользкое весло и молиться, чтобы оно не сломалось, только это сейчас имело смысл. И поэтому, когда они, вымокшие до нитки, стуча зубами и ворочая веслами из последних сил, смогли вырваться из шторма, Кейн рухнул на палубу и потерял сознание от слабости. Очнувшись, он с трудом смог разлепить веки, покрытые засохшей солью. Глаза нестерпимо жгло, и смотреть было больно. Картинка расплывалась и не сразу обрела четкость. Во рту было сухо, губы потрескались, язык распух и напоминал наждачную бумагу, а горло сжалось настолько, что едва пропускало в легкие воздух. Он лежал на боку. Все тело ныло, и Кейн боялся даже пошевелиться зная, какой болью в затёкших мышцах отзовется каждое движение. Словно во сне он видел ноги проходящих мимо людей, забитый нос не чувствовал никаких запахов, а звуки доносились будто издалека. Временами он вновь терял сознание и рывками возвращался в реальность, чтобы через некоторое время снова провалиться в забытье. На этот раз он очнулся от хлопков по щеке и тихого голоса. Когда его взяли за грудки и резко подняли, Брустер застонал от пронзившей все тело боли и чуть было вновь не отключился. Но потом его голову приподняли за волосы и на лицо полилась вода. После первого глотка Кейн едва не захлебнулся. Дождавшись, пока он прокашляется, поивший вновь поднес флягу. «Пей, Брустер!» Расслышал он слабое бормотание. «Пей, не то сдохнешь». Напившись, Кейн отвернул лицо. Пытаясь восстановить дыхание, он тяжело дышал, опустив подбородок на грудь и привалившись спиной к корме. Было бы удобней запрокинуть голову, но шея так сильно затекла, что двигать ею лишний раз он желания не испытывал. Бен устало присел рядом, и стал наблюдать за тем, как выжившие моряки переворачивают тела и отделяют живых от мертвых. Последних они стаскивали в кучу, чтобы впоследствии скинуть некоторых за борт, после того, как отметят и прочтут заупокойную. Пусть колонисты и не верят в богов, но у моряков свои ритуалы. Оставшиеся трупы они заворачивали в парусину. Видимо, у этих мертвецов были семьи, и их тела отвезут им. «Какая ирония! Пережить шторм, чтобы часом позже сдохнуть от слабости и быть похороненным в воде, от которой ты и пытался спастись!» Костоправ отхлебнул из фляжки и покосился на Брустера. «Тебя, кстати, тоже к мертвякам хотели определить? Да я помешал! Знал ведь, что ты живучий сукин сын!» «И Таламару так просто душу не отдашь! Так что можешь сказать мне спасибо!» Выждав немного, он хмыкнул. «Да не за что! Живи и страдай на здоровье!» К Кейну постепенно возвращались силы, он уже мог поднять руку и теперь медленно разрабатывал ее, отстраненно наблюдая, как пальцы разгибаются и сгибаются в кулак. «Ощущ...» При попытке заговорить, горло сжало и запершило. Он откашлялся и облизнул пересохшие губы. Ощущение, будто надышался сушилки. «Точно! Наша знаменитая отрава в действии!» Кейн взял из рук Бена флягу и стал пить маленькими глотками. «Глянь!» Костоправ хлопнул его ладонью и указал на появившегося на палубе Рида. Выглядел он неважно, но кто в этот день мог похвастаться хорошим самочувствием? Герильд хмуро шел рядом с капитаном, который что-то нервно зачитывал ему с помятых бумаг. Не так-то просто казался наш толстячок. Не стал отсиживаться с прочими шишками, а наравне со всеми впрягался. И хоть и жирный, но ловкий. Достойно уважения. А вообще, знаешь, Этот шторм вернул меня к жизни. Голос Бена дрогнул. Когда смотришь в глаза смерти и слышишь звон ее цепей, то уже было позабытый вкус к страху возвращается. Я так давно ничего по-настоящему не боялся, что уже и не помню, каково это чувствовать наслаждение от того, что ходишь по самому краю, когда один неверный шаг и ты уже летишь в пропасть. «Самое главное, ты ведь понимаешь, что стихия сильнее тебя, но все равно не сдаешься. Напрягаешь все силы и идешь вперед, к победе, к выживанию. Это незабываемое ощущение. Ради этого стоит жить». Кин не сводил с него глаз и слушал, не пропуская ни единого слова. И когда он закончил, задал мучивший его вопрос. «Почему ты меня спас? Причем уже не в первый раз. Я сомневаюсь, что поступил бы так же на твоем месте». Бен рассеянно обвел взглядом палубу. «Сам теряюсь в догадках. Наверное, ты единственный из всей этой кодлы, кого я здесь знаю». Немного помолчав, он добавил. «Да и если что пойдет не так, то и прорываться тоже будем вместе». От тебя живого больше пользы. К тому же, теперь ты мой должник и вряд ли кинешь меня. Кень кивнул и закрыл глаза. Все правильно. Видимо, во время шторма Костоправу снесло крышу и поставило как надо. Главное, чтобы его мозги дальше работали так же хорошо, тогда проблем будет меньше. Еще не совсем послушной рукой Он вытащил из кармана истрепанную пачку сигарет, но все папиросы были мокрыми и переломанными. Вяло сжав пачку в кулаке, отбросил ее в сторону. «Земля! Вижу землю!» Воодушевленные матросы тут же принялись спускать паруса и садиться за сохранившиеся весла. Герильд Рид подошел к ним и встал рядом, смотря в море. «Советую вам подняться! Такое зрелище лучше не пропускать!» Бен помог Кейну встать, и, поддерживая друг друга, они стали всматриваться в приближающуюся полоску берега. «Где мы?» – спросил Кейн. «На месте! Нас не так сильно сбило с курса, как мы опасались. Это западный мыс Винтадой. его еще называют мысом Уэствинга». «И что в нем такого особенного?» — спросил Бен. «Потерпите, и вы сами все увидите». Корабль медленно рассекал морскую гладь, приближаясь к острию скалистого мыса. Чем ближе они подплывали, тем больше огромный каменный выступ нависал над ними. Им приходилось быть очень осторожными из-за обилия торчащих из воды каменных глыб, но рулевой держался уверенно ориентируясь по одному ему видимым знаком. Вокруг царило напряжение, и никто на корабле не отваживался нарушить наступившую тишину. Никто не сказал ни слова и тогда, когда их фрегат направился прямо в скалистую стену. Кейн и Бен переглянулись и подумали об одном и том же. Им конец. «Знаете, мессер Рид?» «Вы могли бы нам сказать и в ригаде, что вашей великой идеей было массовое самоубийство!» Рид лишь улыбнулся и ничего не ответил. Бен перегнулся через фальшборд и посмотрел вниз. «Даже если спрыгнуть, шансы на то, что не напоришься на подводную скалу, крайне малы. Да и поздно метаться». Нос Неферии врезался в стену мыса. Не было ни треска, ни криков. Не было ничего. Их окутала темнота. Кейн почувствовал волну холода, окатившую тело. Волосы на руках встали дыбом, а по спине пробежала дрожь. Мгновение, и все прошло. Они вынырнули из тьмы и оказались в поразительно огромном гроде, своды которого терялись над головами. Все было освещено соединенными в цепь светарами, наполняющими пространство равномерным гудением и позволяющими рассмотреть выстроенные по обеим сторонам причалы со множеством различных пришвартованных кораблей. За ними располагался каменный берег, который по мере их продвижения все расширялся. На нем стояли, кто бы мог подумать, дома. Сотни домов. По всей видимости, каменных, но Кейн не был в этом уверен. И везде основали люди — на кораблях, на берегу, в домах. Можно было увидеть и вооруженных часовых с мушкетами перевес, и выстроенные в ряд пушки, дуло которых смотрело на вход в грот. Обернувшись, Брустер увидел удаляющуюся расселину, через которую они заплыли, и догадка яркой вспышкой озарила голову. «Завеса!» Он обернулся к довольному их реакции Риду. «Завеса таких размеров? Это впечатляет!» «Не просто завеса, мессер Кейн!» – возразил Герильд. «А маскировочная завеса! Магефакт обычного типа отображал бы вход, а нам такое внимание было ни к чему!» «И что, неужели никто не знает про это место?» Недоверчиво спросил Бен, пытаясь скрыть, как сильно его поразило увиденное. Я бы сказал, что о мыссии известно только тем, кому об этом положено знать, многозначительно произнес Рид. Теперь вы понимаете, почему я не мог рассказать о подробностях моего предложения, будучи в регаде. Кейн кивнул. Такое действительно стоило увидеть собственными глазами. Сразу настраиваешься на то, что имеешь дело с серьезными людьми. И как давно вы здесь? Я что-то не припомню, чтобы жители Винтады были в курсе того, что на самом деле представляет из себя мыс. Как-то не верится, что они были настолько слепы, что не увидели вход в огромную пещеру. На ваш вопрос легко ответить, мистер Кейн. Вы слышали что-нибудь о человеке? по имени Нострадо. Да, пират колониальных морей. Но какое отношение имеет байка про бессмертного Нострадо к моему вопросу? Самое прямое. Вы не зря упомянули про бессмертие. Ведь долгое время считалось, что Нострадо бессмертен. Он был жесток, хитер и, что самое главное, неуловим. Морские маршалы с ног сбились, но так его и не нашли. Он грабил корабли не меньше трехсот лет, практически со времен заселения архипелага первыми поселенцами, а потом внезапно исчез. Мы вспомнили легенду о нем, когда нашли его корабль. Здесь, в этом гроте. Шутите? Он был здесь? Именно! Рид кивнул. Насколько мы можем судить, раньше вход сюда был очень мал и незаметен. Во всяком случае, небольшой корабль сюда протиснуться мог. Вероятно, его нашел Настрадо и сделал здесь свое убежище. Вот его никто и не мог найти. А причина бессмертия может объясняться тем, что его дело продолжили потомки. Но, как говорится, в семье не без урода. Очередной потомок Настраду оказался благороден и стал военно-морским офицером, с которым 15 лет назад нас свела судьба. Он проникся нашими идеями и так, как нам нужно было место базирования, рассказал про этот тайник. Нам повезло, что после винтацкой катастрофы своды не рухнули и грот уцелел хотя вход сюда обвалился и стал таким, каким вы его видели. Поэтому на первых порах пришлось сильно постараться, чтобы замаскировать все как надо и укрепить потолок. А осколки на пути к мысу служат естественной преградой, так что никто в здравом уме даже не подумает здесь что-то искать. Внутри же было проще. Несколько поколений семьи и банды на хорошо здесь обосновались, и после должного ремонта мы привели все в порядок. Бен подался вперед и, рассматривая приближающийся городок, спросил: "Так кто же вы?" Рид с улыбкой посмотрел на него и ответил: "Мы называем себя Фелодиарами."